230. Июнь. 5. Сущность человека напитывается теми вибрациями или эманациями среды, которая его окружает. Только сильные духи напитывают сами эту среду и не поддаются ее влиянию, но наоборот, сами влияют на нее. Участь же большинства подчинятся. Конечно, влияют все. И все вносят что-то свое, но обычно в унисон с этим окружением, как бы созвуча с ним на задаваемой им ноте. Муж, не идущий на совет нечестивых, уклоняется от воздействия вибрации определенного порядка, которые иначе проникли бы в его микрокосм и произвели бы на него отрицательное воздействие. В сознании долго звучит то, во что оно погружается внешне, Надо или быть сильным настолько, чтобы нейтрализовать это влияние, или же от него уклониться, если сил еще не хватает. Потому при решении вопроса о том, входить ли в контакт с тем или иным окружением, необходимо учесть фактор собственной воли, то есть является ли она столь слабой, что вынуждена подчиняться этим внешним воздействиям очередного окружения или сильнее их. Все дело в способности преодоления. Хорошо, если влияния хороши, тогда с ними можно и не бороться. Но в случае темных воздействий и невозможности их нейтрализовать, следует избегать опасности ставить себя под определенный точный удар темных. Человек дышит, впитывая в себя аромат или зловоние окружающего, дышит каждую порою тела. Уши, глаза, все оболочки вбирают в себя из этого окружения то, чем оно наполнено. Из грязного водоема можно зачерпнуть лишь грязную воду. Хороши солнце, воздух, зелень, цветы, ароматы лесов и полей. Этим хороша природа. Закрытое душное помещение, где происходят людские сборища, насыщены зловонием человеческих аур, пота, мыслей и чувств. Мало кто мыслит о красоте, мало кто живет силой духа, мало мыслящих ясно сияюще. Потому зловредны и ядовиты эманации сборищ как больших, так и малых, ибо действуют на сознание благодаря объединенной вибрации коллектива особенно сильно. Надо повысить и идейность объединений людских, надо дать пищу душе, ее возвышающую и облагораживающую. «Думайте, и вы куда идете, и соприкасаетесь с кем, ибо влияют все. Всё входит в сознание, и всё воздействует на него». Быть сильным не всем по плечу, но даже и сильные духи испытывают глубокую печаль, видя, чем наполнено то, что находится вокруг человека. Вопрос этот важен необычайно, ведь человек питается окружающей его средой – И если излучение ее ядовиты, отравление неизбежно. Каждый яд имеет противоядие, с каждым отравлением можно бороться и нейтрализовать его следствие, если воля стоит на дозоре. Нельзя быть безвольными рабами всех влияний, которые могут случиться на пути. Не марионетка человек для всевозможных воздействий, не заводная кукла, не базарный паяц, но дух, право первородства на утверждение свободы своей, имеющей бесспорно и явно. Надо лишь ее утверждать везде и всегда, как неотъемлемую прерогативу Духа. Вся трудность в том, что все окружающее, хотим мы того или нет, врывается в сознание, наполняет его и звучит в нем во всей силе, с которой мы допускаем это звучание. Именно ответность и астральная заинтересованность – обуславливают глубину воздействия. Именно чем-то созвучащим, то есть имеющимся в нас, ответствует человек на эти воздействия. Для чистого все чисто, для оптимиста все радостно, для темени темно все, для человека в глубоком горе все печально. Так внутреннее состояние обуславливает и внешнее воздействие. Может свой микрокосм в мире какой-то охранить человек от попрания его тьмою, которая вокруг, если свет в нем уже загорелся, но нужен дозор воли, нужно осознание того, как сильно влияет окружающая среда, врываясь в сознание и наполняя его, и окрашивая его внутренний мир своим цветом. Или лишь тот, кто знает свой путь и учителя света, может сознательно бороться за свободу свою, за право свое на независимость мышления, за то, чтобы не становиться рабом случайных комбинаций внешних условий. Свободу духа учитесь сохранять. Владыки света, приходившие в мир, светом своим насыщали не только среду, их окружавшую, но и сознание целых народов на целую эпоху. Также, но в степени меньшей, поступали и ближайшие к ним, и другие высокие духи. Им старайтесь уподобиться в жизни – светом своим озаряя ее, но не тьмою ее насыщая. И будет тогда путь ваш победен, и будете служение знать, служение свету во имя Владык. 231. Так и считайте, что жизнь заключается в преодолении себя и в преодолении в себе, окружающего, тем преодолевая его вовне, Влиять на других сознательно или бессознательно стремятся все люди, и все как-то влияют. Безошибочно можно определить степень и характер этого влияния. И если оно плохо и тянет вниз, то как же силы в себе не найти ему противостать? Знаете Учителя и знаете пути, и потому безошибочно будет суждение ваше, если приложите к нему светомерилов. В этом свете все темное, тотчас же, уявит сущность свою, и скрытое станет вдруг явным. Не любит тьма пристального взгляда света, ибо не может укрыться. Учу вас познанию природы людской, учу видеть их обнаженными в неприкрытой сущности своей, не для осуждения, но для того, чтобы знать и тьмой не прельститься». Люди для нас открытые книги. Учитесь читать книги душ человеческих, иначе будете пребывать в иллюзиях мае. Учитель и учит тому, чтобы в ваше понимание людей и жизни постоянно вносить свою поправку. Светом владыки едите, им освещая свой путь. 232. Июнь 6. Гуру. Прими весть. «События сливаются в сужденную чашу. Быть надлежит посему, и вы, назначенное сроком, сознание свое держите в понимании. Первую весть через меня получили, получаете и вторую. Срок между ними велик, но план подвижен. Обещанное лето пришло, ждите идущего срока, станете у истоков тех струй, что перемены несут». Чудесное скрытно явью чудесную стоит. Неужели думаешь, что столько было дано, чтобы тебя напитать ради тебя одного? Рок твой, начертанный в звездах, поднимет тебя и возвысит из неизвестности полный на свет дня и поставит туда, где вершатся дела. Получили свидетельство близости и опоры во всем. Когда-то в нужде, но даже без опыта всех этих лет, нужное – получил от владыки и смог воспринять указание срочное то тем более сможешь теперь, когда за спиной долгий опыт. Храни полную уверенность и равновесие, ибо время будет такое, когда надо будет стоять непоколебимо. Будут колебаться и волноваться они, ибо не знают. Но ты будешь знать, и будет явно учитель с тобою, и будешь собою являть скалу духа. Строить можно лишь на камне, на камне основания прочного. И кто знает, что может Владыка послать тебе в дар для утверждения мощи Духа и успешного выполнения поручения? Не надо лишь ничему удивляться и быть надо готовым. Готовность Духа есть условие обязательное. Можно разрушить большие дела, если неожиданность нанесет поражение сущности духа. Потому указывает учитель, что спокойствие надо сохранить любою ценой. Поражаются и приходят в невменяемое состояние, пусть они, кто не знает. Но для тебя удержание равновесия будет залогом успеха исполнения поручения. Знать не будет никто, но ты будешь, ибо владыка поставит тебя на распутье дорог – по которым пойдут множество, один направо к владыке, другие налево во тьму, и те, кто придет на распутье путей, сделают выбор последний. А силы дает тебе он, цвету ведущий тебя, выполнить миссию жизни. Малостью своей не смущайся, ты мал, но владыка велик, с ним слившись, стать можешь великим. Ибо даже владыка сам по себе ничто, если не являет собою и не слит воедино с владыкой своим, который в нем. Отец, пребывающий во мне, он творит. Так сам Спаситель сказал. Пойдешь во имя владыки, и именем его будешь творить. 233. Друг мой, в наших делах обычные мерки надо оставить. Разве электричество, радио, телевидение, атомный двигатель – чудо? Чудес нет. Есть знания. Чудеса для невежд. И мы просто знаем, чего не знает толпа и даже ученые ваши. И знаем, и видим, и многое можем. Так же и ты пытайся понять, что с нами невозможное становится возможным. Нам надо, чтобы сознание наших людей, сроком сужденных, было готово вместить самое поражающее, необычное, не нарушая равновесие их духа. Ибо наши люди – делатели. Творить дела можно лишь во всеоружие, в полном обладании всеми способностями организма. Потому отменили мы чудеса для наших людей. Самое чудесное, самое необычное, самое поражающее вводим в рамки закона, и ограничиваем пределами познавания, то есть делаем доступным для знания и изучения. Свет сужденный велик, но доступная человеческому уму сфера его все же в пределах познавания. Идем к сужденному сроку, быстро идем, и встретить его надо жданно-нежданно, и ждать надо умеючи, не тратя сил понапрасну. Это ожидание насыщено знанием, и уверенностью в абсолютной неизбежности того, чему быть надлежит. Готовлю сознание к неизбежности грядущего будущего. Я сказал. 234. Июнь 7. Сын мой, учит человека все, если даст он себе труд, помыслить над всем, что с ним происходит. Учиться можно всегда и везде. Постоянно извлекая из текущих мимо сознания явлений, опыт, столь нужный для духа, нужный потому, что ради этого опыта только и дана ему жизнь в теле, в условиях плотных. Сущность ученичества и заключается в понимании этого и в понимании жизни под этим углом. Хорошо и полезно из уроков жизни делать выводы сознательное, как бы складывая деньги в копилку. Так и можно смотреть на каждое явление, что кроет оно в себе, чему учит и что из него возможно извлечь. Нет явлений безразличных. Каждое мгновение идет этот процесс накопления знаний и опыта жизни. Можно даже удивляться порой, сколь богато окружающее беспредельными возможностями обогащать дух новыми нахождениями. Это строительная устремленность к накоплению чаши, опытом жизни текущей, и будет правильным решением проблем жизни. Каждое воплощение имеет перед собою эту основную задачу, меняются лишь детали и характер приобретаемых знаний, сущность же процесса остается неизменной, извлечь из жизни земной все, что в состоянии она дать. Конечно, опыт этот должен быть разнообразен, ибо разносторонняя жизнь и повторение аналогичных условий бывает лишь тогда, когда урок не усвоен, и содержание его прошло мимо. В школе жизни двоякое отношение возможно к тому, что дается – пассивное и активное. Первое – пассивно воспринимает даваемый опыт, так живет большинство. Второе – в жизни ищет само, чему бы еще поучиться и что еще можно извлечь, и как создать условия, наиболее благоприятствующие процессу. Человек берет сам, не дожидаясь милостей и подачек. Карму свою берет он в свои руки. Ибо земная карма человека и заключается в том, чтобы приобрести опыт земной и расширить сознание. Не нужно ни подгонять, ни хлестать коня, который бежит сам. Сам, сам, сам. Своими усилиями, своей волей, своей охотой, своим желанием познать, научиться Сокровище накоплений своих приумножить, так устремляется ученик и рука учителя над жизнью его, и ведома цель и плодоносно жатва.